Глава вторая. Вопросник. Я предложил Рикори поехать вместе домой, и, к моему удивлению, он согласился. Он, видимо, был потрясен. Мы ехали молча, в сопровождении его телохранителей. Я дал Рикори сильное снотворное и оставил его спящим под охраной двух стражей. Я сказал им, чтобы его не беспокоили, а сам поехал на вскрытие тела. Вернувшись, я обнаружил, что тело Питерса отнесли в морг. Затвердевание тела окончилось, по словам Брейла, быстро. Менее чем за час я сделал необходимые для вскрытия приготовления и, забрав с собой Брейла, поехал домой поспать несколько часов. На душе было как-то неспокойно, и я был рад обществу Брейла так же, как он, кажется, моему. Когда я проснулся, кошмарная подавленность все еще оставалась, хотя и ослабела. Около двух мы приступили к вскрытию. Я снял простыню с тела Питерса с явным волнением, но лицо его изменилось. Дьявольское выражение исчезло. Лицо было серьезное, простое. Лицо человека, умершего спокойно, без агонии тела или мозга. Я поднял руку, она была мягкая, значит, все тело еще не отвердело. Вот тогда-то я понял, что я имею дело с каким-то абсолютно новым агентом смерти. Как правило, затвердевание тела продолжается от 16 до 24 часов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 Хорошая характеристика, добра, любит детей. Июнь, двадцатое. Патрик МакИрик, каменщик, жена и двое детей. Август, первое. Анита Грин, девочка, одиннадцати лет, родители небогатые люди с хорошим образованием. Август, пятнадцатое. Стив Стэндит, акробат, тридцать лет, жена и трое детей. Август, тридцатая. Джон Маршалл, банкир. 60 лет, любит детей. Сентябрь, 10-е. Димот, Диммот. 35 лет. Акробат на трапециях есть ребенок. Октябрь, 12 -е. Гортензия Дарили. Около 30 лет без определенного занятия. Адреса за исключением двух разбросаны по всему городу. Каждое письмо сообщало о быстром наступлении затвердевания тела и быстром его окончании.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 Я пообещал сообщить им обо всех открытиях, которые мне удалось сделать, а вскоре после этого разговора с ним принял у себя доктора, наблюдавшего Гортензию Дарили. Доктор У, как я буду его называть, не мог ничего нового добавить к своему отчету, но после разговора с ним мне стало яснее практическая линия разрешения проблемы. Его приемная, сказал он, находится в том же доме, где жила Гортензия Дарили.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 но при осмотре он не нашел ни синяков, ни ушибов. Знакомый рассказал ему, что мисс Дорилли сползла со стула, когда они обедали, как будто все ее кости размягчились и больше от него ничего нельзя было добиться. Горничная подтвердила это. На столе еще стоял несъеденный обед, и оба, и мужчина, и женщина утверждали, что гортензия была в прекрасном настроении и никакой ссоры не было. Знакомый сказал, что приступ начался три часа назад.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 Он был южанином, как он рассказал, коровьей нянькой из Аризоны, но затем стал слишком популярен на границе. — Я за вас, док! — говорил он мне. — Вы добры хозяину, и когда я прихожу сюда, я могу вынуть руку из кармана. Если кто-нибудь нападет на вас, зовите меня скотиной. Я попрошу отпуск на денек. И затем он добавлял просто, что он может «садить шесть пуль подряд в одну точку на расстоянии ста футов». Я не знаю, в шутку он говорил это или серьезно. Во всяком случае, рекори никуда не выходил без него, а то, что он оставил его охранять Питерса, показывало, как он ценил погибшего друга. Я позвонил рекори и пригласил его пообедать с Брейлом у меня вечером. В семь он приехал и приказал вернуться шоферу за ним к десяти. Мы сели за стол, а Маккен остался на страже в гостиной, приводя в волнение двух ночных сиделок. У меня был маленький частный госпиталь рядом с квартирой. После обеда я перешел к делу. Я рассказал Рикори о вопроснике и о семи случаях, аналогичных нашему. «Вы можете выкинуть из головы все подозрения о том, что смерть Питерса как-то связана с вами, Рикори, сказал я.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 «Маккен, ты знаешь женщину по имени Гортензия Дарилли?» — спросил Рикорий, когда тот пришел. «Конечно», — ответил Маккен. «Беленькая куколка. Она живет с Мартином. Он взял ее из театра Бенити». «А Питерс знал ее?» — спросил я. «Да, конечно. Она была знакома с Молли. Вы ее знаете, босс. Маленькая сестра Питерса».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 Я забуду об этом, так как думаю, что это больше не повторится. Я хочу верить вам, даже если мне придется выдать вам мою профессиональную тайну. Прочтите эти письма. Я передал ему ответы на мой вопросник. Он молча прочел все. Потом я рассказал ему то, что передал мне доктор У. Рассказал ему все, вплоть до светящихся шариков в крови Петерса. Он побледнел и перекрестился. «Санктус», — пробормотал он. «Ведьма». «Это ее огонь!» «Чепуха, друг!» «Забудьте о своих проклятых суевериях, они не помогут!» «Вы, ученый, ничего не знаете!» «Есть некоторые вещи, доктор!» Начал он гречой, замолчал. «Что вы хотите от меня, доктор?» Спросил он наконец. «Во-первых, — сказал я, — давайте проанализируем эти восемь случаев». «Брэйл, у вас есть ли какие-нибудь соображения?» «Да», — ответил Брэйл. Я считаю, что все восемь были убиты.